Глава седьмая До командной рубки мы добрались без приключений, не считая нескольких упокоенных роботов. А от бульбулятора меня удивили. Они резко прекратили агрессивные действия и леглись на палубу. Их трясло, и они поскуливали. Прямо пёсики, — подумал я и решил погладить. Овца еле успела меня отдернуть с пути огненной отрыжки. К слову, он плюнул так и немного, типа предупреждая, не хотел, чтобы его гладили, зараза. Ну ладно, это я тебе еще припомню. Попросишь косточку. Черт, что я несу? Пухлых сказал, что есть отклик от их разума, но какой-то странный. Он не понимает, какими управляли. Они сами в растерянности, но ментально с ними взаимодействовать возможно. По крайней мере, он смог успокоить всех далее встречавшихся зверьков, и никто больше не плевался огнем даже с испугу. Более того, он сказал, что внутри это очень добрые звери, и их ему даже жалко. На что я хмыкнул и сказал, что мне жалко Тоби. На что Пухлык сказал, что они не виноваты. Ладно, разберемся. Мишанина коридоров не отличалась стерильной чистотой ангелов, но и не было похоже на хаос интектов Было старенькое но чистенько. Мы немного попортили обшивку, когда постреляли по враждебным дроидам, но в целом оставляли за собой не руины, а относительный порядок. Перед огромной дверью в рубку я даже немного пострелял, так защитные турели были где-то запредельно высоко под потолком даже для моей супервайф. Но путь был очищен, и дверь приветливо открылась в сторону. Рубкой это место можно было назвать с натяжкой. Это был ангар. Нет, не так. Это был, сука, ангар. Тут бы Эль приземлился при желании. Хотя, похоже, я видел на кубе. Кстати, я обернулся и посмотрел на надпись над дверью. «Боевая платформа бс 02964, Собственность Вселенной-2». А баба-гадя говорила про Вселенную-245. И в чем подвох? «Непонятно». «Держи, блять, его!» Овечка приняла боевую стойку, глеф от Дуси со свистом рассекла воздух, и бой баба также развернулась в сторону опасности. Через весь зал к нам со всех ног рванул здоровенный рыжий кот. За ним бежал Алекс с выпученными глазами, походу забыв, что он супер человек и может просто телепортироваться. Я попытался подхватить хвостатого, но тот извернулся, и попытался пробежать у меня между ног. Врешь, не уйдешь! Альтер! Время замерло, и я осторожно взял беглеца за шкирку, отстоял его подальше от лица, если он вдруг начнет плеваться плазмой, и запустил время обратно. «Фух», — нарисовался Алекс рядом. «Дай сюда». «Это фараон?» — уточнил я. «То самое вселенское зло?» Алекс осторожно забрал у меня рыжего. «Ты в своем уме? Это кот. Ты что, котов не видел?» «Видел, конечно», — кивнул я. «Так-то я к ним ровно, но все любят котиков». — А я люблю. — Алекс погладил блохастого, и тут на удивление заурчал. — И они меня любят в ответ. — меня был... там... Васька звали. — Ну, у нас уже есть Васька. Поэтому этот будет мандарин. — Почему мандарин? — удивился я. — Потому что рыжий. — Так котов не называют. — Много ты понимаешь. Ты же сказал, что котов не любишь. — Я сказал, что ровно к ним отношусь. — Значит, не любишь, — сделал вывод ниндзя. «А говоришь так, потому что боишься общественного порицания, которое непременно наступит, потому что все любят кольтиков. Я внезапно понял, где я и зачем пришел. Блять, вот ты грузишь! Параон-то где?» «А, вон там!» Алекс кивнул в глубь помещения, где находилось что-то типа пульта управления. «Валяются!» Я осторожно направился к указанному месту, выставив перед собой полный «П» на всякий случай но меня, конечно же, опередила овца и Дуся. Я аккуратно протиснулся между ними и посмотрел. На полу лежали четыре обрубка. Это были тела, лишённые конечностей, подозреваю после встречи с потрошителем. Это было бы ужасно и кроваво, если бы ещё кровь тут присутствовала. Но крови не было, потому что обрубки являлись практически братьями-близнецами наших ангелов. Только оттенок металла был другой, и плащи, разорванные в плоти, лежащие рядом, были не золотистые, а голубые. Дроиды просто лежали и пялились на меня своими многочисленными стеклянными глазами. Я попытался почесать затылок, но только поскреб перчаткой шлем. «Ну и за что боролись?» — задал я риторический вопрос. «Нравится?» — кивнул Алекс, который подошел сзади, все еще крепко держа глади кота. «Ювелирная работа!» — похвалил я его. Только руки и ноги тоже рядом нужно было выложить, а не раскидывать по всему залу. «Ну, пардонте, времени не было!» — хмыкнул Алекс. «Я ваше задницу спасал!» «Да мы и сами неплохо справлялись!» — обиделся я. «Да слышал я, как вы справлялись!» — скривился ниндзя. «По всей пирамиде до сих пор запах барбекю стоит!» «Они по-нашему разговаривают?» — кивнув на тела, уточнил я у ниндзя. «Разговариваем!» — ответил мне один из инопланетян. «И вообще, это вы на нашем языке говорите?» «О, отлично!» — я присел на корточке. «Ну и какого хера вы тут устроили?» «Вопрос непонятен». «Мы зачем прилетели сюда, убогие?» «Недостаточно системного доступа». «О, и говорят так же!» — поднял я глаза. Балик улыбнулся. «Тебе удалось что-то выяснить?» ну тогда они не очень разговорчивые. Но кое-что уточнил». «Например, где глушилка сигнала, который я расхреначил, и как выключить плазмоподов?» «Кого?» — удивился я. «Но этих зверек, что плазмы плевались». «Но это ж бульбуляторы». «Да ладно!» «У овечки спроси». Алекс посмотрел на мою жену, и та подтверждающе кивнула. «Эх, шалонишка!» — он погрозил ей пальчиком, улыбаясь. «Не понимаю, о чем ты?» — удивилась девушка. «А тебе муж не рассказал?» Что такое настоящий бульбулятор? удивился Алекс. Овцо отрицательно покачало головой. Непорядок. Это такая клевая штука. Ну-ка заткнись, одернул его я. Наркоман проклятый. Сам дурак. Обиделся Ниндзя. Ты не понимаешь, это другое? А по поводу бульбуляторов. Если конечно, еще интересно. Он замолчал. Да говори уже. Это что, опять гребаная телепатия? Ну, не совсем. «У них чип в мозгу, и они им управляют как... как машинками на радиоуправлении». живодер херовы!» Я пнул ближайшего ногой, тот перенулся на живот и теперь смотрел на меня глазами на затылке. Я посмотрел на это внимательно и пнул его ещё раз, переворачивая обратно. А то чего он меня жопой слушает? Перефразирую вопрос. «Откуда вы прилетели?» «Недостаточно системного доступа». «Сколько вас прилетело?» «Недостаточно системного доступа». «Где прячутся партизаны?» «Недостаточно?» «Вопрос не понят». надо же!» — я хмыкнул. «Все-таки он меня слушает, а я думал, его заело». Я опять попытался почесать затылок, но опять поцарапал шлем и чертыхнулся. «Ну и что нам с ними делать?» «Без понятия», — погладил Алекс Мандарина. Я сфокусировал взгляд на наглой рыжей морде. «А кот-то откуда?» «Да тут был». Раз он не сдох, и он какой жирненький, то эти, получается, не совсем живодеры, кивнул я на обрубке. — Так это не они животи не заботились. — А кто тогда? — удивился я. — Ну, другие живые. — Алекс, ты дурак? — Какие такие другие живые? — Ну, так-то я их перемочил почти всех. Они зело злобные попались. — Зело? — поднял я бровь. — Это очень по-старорусски. Например, ты меня иногда зело за... Е... Я знаю, что это такое. Но у тебя с речи что-то. Может, у тебя инсульт? Оно высуни язык и подними руки. Иди в жопу. Да не, нормально все. Ну, Но эти никуда не убегут, походу. Пошли смотреть на тех. Мы отошли к двери в глубине зала, и Алекс нажал на кнопку, открывая дверь. Из полумрака на меня смотрели большие грустные глаза. Это что за человечки? Вырвалось у меня. чу не мне, блядь? мрачно ответил Алекс и добавил, "Тренеровка". Маленькие гуманоиды, примерно ростом около 120 сантиметров, с удлиненными верхними конечностями, атрофированными мускулами и кожей серого цвета. На меня смотрели большие черные глаза без зрачков, вместо носа было два отверстия, уши тоже отсутствовали. Полностью лысые, ну, из того, что видно. Они были одеты в серебристые комбинезоны. Непропорционально большие головы, непонятно как, держались на тоненькой шейке. Маленький рот оскален, видны маленькие и острые зубки. «Серые человечки!» — офигел я. «Вы существуете!» «А правда, что это вы пирамиды египтянам строить помогали?» «И котов тоже вы на землю завезли, только те были лысые, серые и худые. Как вы? А этот какой-то жирный и рыжий?» «Нормальный он!» — буркнул Алекс. «Хорошего кота должно быть много!» «А вы кто такие?» — просил я Головастиков. Те испуганно молчали и хлопали глазами. «Андестенд? Шпрехен за дочь, Ферштейн?» — попробовал я применить известные мне языки. «Как будто ты шпрехен», — хмыкнул Алекс. «Я знаю нормальный набор для русского человека», — обиделся я. «Хэндехох и Гитлер Капут. Мне еще в садике научили. А еще Духаст и Ихвил. Но это я потом факультативно изучал». — Наша называется Грей, — проскрипел дрыж. — О, точняк, эти, Еще сходится. Пирамиды, коты, я задумался. — А что же вы, мудаки, людей похищаете? Петька из соседнего подъезда всю жизнь отправиться не мог после контакта с вами. Бухал как не в себя и с кошками разговаривал. — Мы не понимаем, о чем вы, — Хлопнул прозрачными веками Грей. — Фу, как мерзко. Меня передернуло, но я продолжил. — Вы что тут забыли? «Илай, он пытается взять тебя под ментальный контроль», — появился голос Альтера. «Илай, ты нормально?» — тут же подскочил Пухлык. «Эти... Да-да, я знаю. Это недоразумение пытается залезть мне в голову». Я влепел серому леща, тот отлетел в сторону и потерял сознание. «Упс, не рассчитал». «А что он?» Воздействие пропало. «Кто-то еще хочет покопаться в моей башке?» — осведомился я у оставшихся. Все молча отрицательно закачали головой. «Ну вот и славно. Повторяю вопрос. Какого хера вы тут забыли?» «Мы служим ангелосам», — ответил один из присутствующих. «Во как! Ангелосам, говорите!» — обрадовался я. «Слушайте, значит. А сами, значит, пацифисты, белые и пушистые, точнее, голые и серые. А, эти пацифисты в меня из лазера шмаляли и даже покусать пытались», — тут же наебенничал Алекс. Надеюсь, прививку от бешенства делать не придется. — А что, они броню прокусили? — полюбопытствовал я. — Да нет, вроде. Это я для красного словца. Чё-то ты какой-то странный. Портас говорит, что это последствия ментального блока, который он поставил, дабы ограничить психическое воздействие инопланетян на мозг, тут же доложил мне Альтер. — Как бы там у него в голове ничего не перегорело. ни ниндзяки мне еще не хватало. Тихо пробурчал я. «Что ты сказал?» — поинтересовался Алекс. «Повтори, я не расслышал». «Молодец, говорю ты. Отлично Головастиков превозмог». «А, ну да». «Ладно, закрывай пока этих. Пошли обратно к тем». Дверь закрыли, и мы направились обратно к пульту управления. Ангелсы лежали там, где мы их оставили, и смотрели на нас искусственными глазами. Я задумался и повернулся к Алексу. А роботов и турели отключить можно? Не, они автоматизированы. Я только рубил Центр управления биологическими формами, точнее, передатчик расхреначил. К хренам! Он кивнул на расковыренную панель рядом. А еще эти, он кивнул на обрубки дроидов. Сказали, что пирамида взорвется, как только двигатель запустим. Так что не вздумай Верещагина косплеить». Хер рассе, Камикадзе! Да хер их знает. Что-то типа самоликвидации внутренней инструкции, применимой к захвату. «Слушай, а как это ты все узнал? А со мной они отказываются разговаривать?» Алекс хмыкнул. «А почему ты думаешь, у них все грабли отрезаны?» «Так они роботы. Им как бы похуй должно быть». «Да не знаю. Но эти как-то трепетно к своим телам относятся. Протестовали, когда их расчленял». Я наклонился к лежащим дроидам. «И что же ты ничего мне не оставил?» — я задумался. «Ладно, давай я ему голову отрежу, что ли?» Я достал зубочистку и примерился. «Можно, не надо мне ничего отрезать?» — внезапно подал голос недоангел. «Можно, но деньги вперед!» — тут же отреагировал я. «Точнее, информация!» «Недостаточно системного доступа!» — тут же выдал покалеченный дроид. Алекс заржал. «Да пошутил я! Это же взяк, им похер!» А я серых дистрофиков расспрашивал. Я внимательно посмотрел на друга. Реально у меня мозги прополоскались. «И что они тебе еще рассказали?» «Да как-то времени особо не было. Я ж превозмогал, пожал плечами ниндзя». Я вздохнул и повернулся обратно к ангелосам. «А, вспомнил. Сказали, что подкрепление вызвали, и оно уже сюда летит». Я подскочил. «Сука, Алекс!» «Прибудем на дыню, отправлю в лазарет. Что-то у тебя кукуха, походу поехала. А что ж ты молчал?» «Ну вот, говорю», — стушевался друг. «Так, это папа. Все срочно эвакуируемся с пирамиды. бульдог три, тут. Заложите взрывчатку, взорвем корабль. К хоренам. Принято. Альфа-1, вы там в ангаре закончили?» «Так точно. Есть какие-нибудь летательные средства?» «Да, есть», — задумчиво ответил подполковник Гейнс. «Но они какие-то странные, похожи на тарелки». «Хе-хе, летающих тарелочек у меня в коллекции еще не было». один. Дин». «Слушаю». «Берки-психи с тобой? Точнее, психопаты?» «Да бля». Я покосился на невозмутимого пухлыка. «Так точно». Основную группу психологической поддержки я отправил именно с клоуном, как для отряда прорыва. «Вот эти милые зверьки, которые почти приготовили фантика, называются бульбуляторы». Пусть псионики всех до кого дотянутся к ангару гонят. Мы их с собой заберем. «Папа?», Папа — В голосе клоуна зазвучало беспокойство. У тебя там все нормально? Лучше не придумаешь, выполняй. Я посмотрел на круглые глаза жены. Не, ну а что? Ему котика можно, а мне собачку нет, я указал на также офигевшего друга. Элай! Но это нихуя не собачки, покачал головой ниндзя. Я понимаю, успокоил я его. Но какая жизнь такие собачки? Я быстрым шагом дошел до кладовки и открыл дверь. На меня опять уставились грустные черные глаза. Даже не думайте, показал я кулак. Я и так, дурной. Когда прибудет подкрепление? Через восемь часов двадцать три минуты, тут же ответил один из человечков. Кстати, тот, кого я вырубил, уже пришел в себя. Отлично, Маша Даша, высылайте мародеров и мудрено высылайте, и хмурого. «Заберем все!» Я повернулся к Алексу и женщинам. «А, кстати, а что тут забирать вообще? Серых рыцарей с их броней нет, лотков нет, даже цепных мечей нет. Из чего эти дистрофики стреляли?» «Дошлак какой-то!» — скривился Алекс. «Вот!» — поднял я палец. «Поэтому какая основная ценность на корабле?» «Какая?» — спросил Алекс. Бульбуляторы. Пора пополнить зоопарк!» Через некоторое время в рубку забежали самоделкины с горящими от жадности глазами в сопровождении тех дроидов и транспортных тележек. «Что пилить, командира?» — поинтересовался их вожак. «Ничего пилить не нужно. Забирайте этих, вяжите тех. И тоже забирайте». Я быстро раздал указания. «А где Мудвин?» «Тарелочки рассматривает». «А, ну молодец. Хмурый». В рубку как раз забежал розовый орк. Ну, точнее, зеленый орк в розовой броне. Командира! «Ты этих дрощей когда-нибудь видел?» Я кивнул на серых, которых начали упаковывать гоблины. «Не, первый раз вижу». «Странно». «Илай». чё? «А эти бальбаторы для меня». «Бульбуляторы». «Да, бальбалюторы для меня». «Буль... Ахер с ними». «Почему ты так решил?» «Ну, мыши кавалерия». «И чего?» «Нам ездовые животные нужны». Я внимательно посмотрел на орка. «То есть, хочешь ездить на них верхом?» ну? кивнул орк. Еще в розовые покрасить!» «И балалайку выдать!» — мыкнул Алекс. «Чего?» — опять ступил я. «Ну, на кого-то партизаны на медведях с балалайками, а у нас розовые орки на розовых крокозябрах, но тоже с балалайками!» — пояснил ниндзя. «Сука, дурдом какой-то!» — покачал головой я. «Главное, чтобы санитары не повязали», — смыкнул друг. «Кто ж нас повяжет?» — улыбнулся я в ответ. «Мы же превозмогатели!»